Глава 21. Простившись с Активяном и Агриппой, Ирод возвратился в Иерусалим в апогеи величия и славы. Для Иудеи он приобрел целую приморскую полосу с городами Газой, Иопией и Стратоновой башней. Было чем гордиться. Ведь таким образом он восстановил Иудею в тех пределах, в каких она существовала в период величайшей своей славы при Маккавеях до начала братоубийственной войны. Кроме своего войска и своей свиты из галатов, его сопровождала теперь египетская свита, свита погребенных им фараонов. Это придворная стража Клеопатры, состоявшая из четырехсот галатов, которую подарил ему Октавиан. Но в Иерусалиме его уже не ожидал поцелуй Мариаммы, ни даже ее чудный холодный взгляд. Им опять овладело мрачное расположение духа. Тоска день и ночь не покидала его, только ночная бессонница нарушалась появлением призраков. Малиха, Антигона, Геркана, Аристовула, Иосифа, Суема. И в довершении мучений призрак Мариаммы, которая шептала в ночной тишине, «Ирод, за что ты убил меня?» Детей он не мог видеть и скоро отправил их в Рим, в сопровождении особой свиты и рабов, для изучения римской и греческой мудрости, красноречия и военного искусства, только бы не видеть в малютках укоров совести. И дворец с ночными видениями, и самый Иерусалим стали ему невыносимыми, и как травленный зверь он удалился в пустыню. Но злодеяния не оставляют без наказания и самих злодеев. В пустыне Ирод впал в мучительную болезнь. Искусство всех врачей, и иудейских, и греческих, и римских, оказалось бессильно против страшного недуга и физического, и душевного. Он бредил детьми, погибающими далеко от родины в бурном море. Бредил Мариаммой, которая звала его к себе в гробницу. Бредил тенями убитых. «Кровь, кровь, кровь! И все это из-за короны! О, проклятие этому золотому обручу! Он давит мне мозг! Снимите его!» И врачи оставили его на произвол судьбы. Но сильный организм осилил пожиравший его недуг. Ирод выздоровел, боясь снова впасть в тоску и убедившись, что бурный период войн и кровопролитий, которыми питался его мятежный дух, кончился, Ирод со всею пылкостью своего идумейского знойного темперамента бросился в другую крайность — в пересоздание иудей, в ломку всего старого традиционного. Прежде всего он приступил к разрушению Иерусалимского храма. Иудеи пришли в ужас. Разрушать их вековую святыню —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 Одних колон сто шестьдесят две, высота каждой четыре сожени, а толщина три обхвата. В восемь лет удивительный храм был готов. Окружность его триста пятьдесяни, а высота святилища двадцать семь. Вместе с храмом Ирод перестроил и Стратонову башню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 только по-гречески. И все это делалось с лукавым умыслом. Листя этим Августу Актовиану, он сооружает для себя убежище от гнева иудеев, ибо Севасту он воздвиг на месте бывшей Самарии, которая искони была гневом злых шершней иудеи, ненавистных ей мамарян или хоттеян, и которую разрушил и срыл до основания Геркан I.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 Ни одного подходящего места, которое бы он оставил без памятника и храма, все в честь такого же своего сфинкса подобного божества. Но монументальнее всего было сооружение Приморской Цезареи, гавани и порта, превышавших своей капитальностью и удобствами все порты и гавани древнего мира. Заметив, говорит Иосиф Флавий что Стратонова башня, город в прибрежной полосе, приходит в упадок Ирод ввиду плодородной местности, в которой она была расположена, уделил ей особенное внимание. Он заново построил этот город из белого камня и украсил его пышными дворцами. Здесь в особенности он проявил свою врожденную склонность к великим предприятиям. Между Дорой и Иопией на одинаковом расстоянии от которых лежал в середине названный город. На всем протяжении этого берега не было гавани. Плавание вдоль Финикийского берега в Египет совершалось по необходимости в открытом море ввиду опасности, грозившей кораблям со стороны Сирийско-Палестинского побережья. Самый легкий ветер подымал в прибрежных скалах сильнейшее волнение, которое распространялось на далекое расстояние от берега. Но честолюбие Ирода не знало препятствий. Он победил природу, создал гавань, большую, чем афинский пирей, и превосходившую его многочисленностью и обширностью якорных мест. Местность ни в каком случае не благоприятствовала задуманному грандиозному замыслу, но именно препятствия и возбуждали рвение Ирода. Это был дух мятежный искавшей борьбы с природой, как он боролся с ночными призраками загубленных ими жертв, начиная от Малиха и кончая Мариаммой и Клеопатрой. Он решил воздвигнуть сооружение, которое по своему могуществу могло противостоять свирепости моря и которое своей красотой, о, красота, не давало бы возможности даже подозревать перенесенных для нее трудностей прежде всего Ирод приказал измерить пространство, назначенное для гавани. Затем он велел погружать в море на глубину двадцати сожжен камни, большая часть которых имела пятьдесят футов длины, девять футов высоты и десять ширины, а другие достигали еще больших размеров. После того, как глубина была заполнена, Выведена была надводная часть мола шириной в 200 футов. На 100 футов ширины мол был выдвинут в море для сопротивления волнам. Это и был волнолом. Другая же часть в 100 футов ширины служила основанием для каменной стены, окружавшей гавань. На этой стене выведены были высочайшие башни и светоносный маяк, названный Друзионом в честь пасынка императора Друза. Лезть и лезть без конца. Тут же он построил массу помещений для складывания пребывавших на кораблях грузов. Кругообразная против них обширная площадь доставляла простор для гуляния прибывавшим в город мореплавателем. У входа в гавань Ирод поставил три колоссальные статуи, подпираемые колоннами. Все здания из белого камня, издали казавшиеся чем-то волшебным. Под всеми городскими улицами были проведены подпольные, поперечные подземные каналы до самого моря так, что по одним дождевая вода выгонялась бы в море, а по другим напирала бы морская вода и очищала каналы. Против гавани, на возвышении дивный по величине и красоте храм Иродова божества, живого сфинкса Августа, а в храме его колоссальная статуя, не уступавшая Юпитеру Олимпийскому, а другая — статуя Рима, образец Аргосской юноны. В юноне Ирод воссоздал свою Мариамму, свою любовь и Немезиду. Затем театр, амфитеатр, великолепные здания, напоминавшие Рим, его величие, его сфинкса. В честь этого сфинкса-бога пятилетние состязания в цирке. Какая роскошь! Какие богатые призы, от которых стонала Иудея! Ирод, как вампир, высасывал ее кровь, которая вытекала из Иудеи с золотыми реками. Ирод не забыл и о гриппы он возобновил разрушенный во время войн приморский город Аноедип и назвал его Агриппиадой, а на воротах возведенного им в Иерусалиме храма вырезал имя Агриппы. Не забыл Ирод и своих родных. В прелестной долине Сарона он воздвиг новый город в память своего отца Антипатра и назвал его Антипатридой. Матери своей Кипре. Он возвел над Иерихоном сильную крепость и назвал ее Кипрой. Брату Фазаелю, разбившему свой череп о скалу, он построил город Фазаелиду. Не забыл о себе, чистолюбивый Ирод. На горе против Аравии он построил крепость Иродион. Соорудил он и другой Иродион, чудо красоты и искусства, на том месте, где, когда-то, убегая от Антигона и Парфян, он разбил преследовавших его иудеев, Ирод велел насыпать Исполинский холм, верхнюю часть которого обвел высокими круглыми башнями, а образуемую ими площадь застроил дворцами редкого великолепия. К ним вели от подошвы холма двести ослепительно-белых мраморных ступеней а вода поднималась акведуками из отдаленных мест. И чего все это стоило? Только иудеи, которым Иегова обещал, что они съедят богатство всего мира, могли затопить своим золотом все эти затеи тирана обетованной земли. После всех этих многочисленных сооружений, говорит тот же иудейский историк, Почти современник Ирода. Ирод начал простирать свою царскую щедрость, также и на города, не принадлежавшие его царству. В Триполисе, Дамаске и Птолокаиде он устроил гимназии для ристалищ. Библос получил от него свои стены, Бериты Тир, Колонады, галереи, храмы и рынки. Сидон и Дамаск театры, морской город Лаудикея — водопровод, Аскалон прекрасные купальни, колодцы и колоннады, возбуждавшие удивление своей громадностью и отделкой. Другим он дарил священные рощи и луга. Многие города получили от него даже поля и нивы, как будто они принадлежали к его царству. В пользу гимназий иных городов Он отпускал годовые или постоянные суммы для состязаний и призов на вечные времена. Нуждающимся он раздавал хлеб. Радостцам он неоднократно и при различных обстоятельствах давал деньги на вооружение их флота. Сгоревший храм Пифии он еще роскошнее отстроил на собственные средства. Должны ли мы еще упоминать о подарках, сделанных им Ликийцем и самосцам, или о той расточительной щедрости, с которой он удовлетворял самые разнообразные нужды всей Ионии? Разве Афины и Лакедемония, Никополис и Мизийский пергам не переполнены дарами Ирода? Не он ли вымастил в Сирийской Антиохии болотистую улицу длиной в 20 стадий гладким мрамором, украсив ее для защиты от дождей столь же длинной колоннадой? Можно однако возразить, продолжает тот же историк, что все эти дары имели значение лишь для тех народов, которые ими воспользовались. Но то, что он сделал для жителей Эллады, Было благодеянием не для одной Греции, а для всего мира, куда только проникала слава Олимпийских игр. Когда он увидел, что эти игры вследствие недостатка в деньгах пришли в упадок, и вместе с ними исчезал последний памятник древней Эллады Ирод в год Олимпиады, с которым совпала его вторичная поездка в Рим, сам выступил судьей на играх и указал для них источники дохода на будущие времена, чем и увековечил свою память как судьи на состязаниях. «Я никогда не приду к концу, если захочу рассказать о всех случаях сложения им долгов и податей». В большинстве случаев его щедрость не допускала даже подозрения в том, что, оказывая чужим городам больше благодеяний, чем их собственные властители, он преследует этим какие-либо задние цели. Их-то он и преследовал. Цели эти — необузданное тщеславие. Как все в этом выродке человечества было необузданно. Любовь, ревность, злоба, мстительность, кровожадность, властолюбие, темперамент, кровь, дух, воображение — все необузданно и чудовищно. Не царя мы имели выроде, а лютейшего тирана, — говорили после его смерти иудейские делегаты тому же самому божественному Августу, какой когда-либо сидел на троне. Он убил бесчисленное множество граждан. Но участь тех, которых он щадил, была такова, что они завидовали умершим, так как он подвергал пыткам своих подданных не только поодиночке, но мучил целые города. Иностранные города он разукрашивал, а свои собственные разорял. Чужим народом он расточал дары, к которым прилипла кровь иудеев. «Вообще мы терпели от Ирода больше гнета» чем наши предки за все века, начиная от египетского ига и кончая вавилонским пленением.